Глава 26. Пещеру освещали факелы, демонстрируя подготовку к церемонии единения. Воздух был густым и сладким, потому что полы устилали ковры из полевых цветов, розовых, фиолетовых и голубых. Фавны давили виноград, чтобы сделать вино. Скалолазы делали то же самое с желудями. Из них предполагалось замешать пасту и намазать ее на хлеб, который Маргана стащила с кухни сломанного копья. Старейшины сделали послабление в отношении пользования водой, чтобы беженцы могли смыть с себя грязь, кровь и страдания, насколько это вообще возможно. Стояла атмосфера радостного ожидания, успешного спасения. Несколько бивней били в полотняные барабаны, а фавны отвечали им мелодичными гармониями, извлекаемыми из лиры шарманок. В центре пещеры находилась беседка, увитая цветущими лозами, где, держась за руки, стояли фавны, которые были намерены соединить свои жизни. Кора взяла на себя роль жрицы. Она перешёптывалась с фавнами и над чем-то посмеивалась, пока все прочие рассаживались на камнях и вокруг. Лёгкий ветерок проникал через полукупольную крышу, и небо за балдахином усеивали звезды. Немоя поглаживала мягкие розовые лепестки на корсаже, чувствуя себя без меча непривычно голой. Вместо этого платье обнажало ее плечи, а переплетенные лианы увивали предплечья и пальцы, словно рукава. На голове у нее был венок из лавра, а по шее спускалась коса из осенних листьев. Трое детей Фейри взяли Немоя за руки и повели к валуну, который чуть возвышался над алтарем. Отсюда она могла хорошо видеть все происходящее. Моргана присоединилась к ней, одетая в тиару из вороновых перьев и лоскутное платье, тоже украшенное осенними листьями. У всех кланов были свои обычаи и ритуальные танцы для церемонии единения, и сейчас в стенах пещеры можно было воочию увидеть их различия. Фавны привлекали внимание к рогам, покачивая головой, чтобы выразить благословение союзу, в то время как змеи, стоя на четвереньках, Рыскали кругами, соприкасаясь головами и плечами, а бивни ритмично топали копытами и издавали громкие гортанные крики. Над их головами, словно мотыльки, трепетали лунные крылья, рассыпая по всему куполу светлячков. Немоя наслаждалась этой красотой, но в душе таилось дурное предчувствие. Кто однажды вспомнит, как было принято танцевать? Что станет с детьми этих фейри? которые будут отмечать дни рождения в стенах холодной пещеры, не имея ни малейшего представления о судьбе родителей. Выжил ли кто-то из Дюдана? Не умрут ли вместе с ней немое ритуалы и легенды небесного народа? Эта мысль была особенно невыносимой. Ребёнок-змей сжал ее руку и улыбнулся, сверкнув крошечными острыми зубками. Что за надежду она могла дать им? Такая же бездомная и безродная, как и все здесь». Однако Немоя осознавала, что ее судьба непрерывно связана с этими Фейри, как и судьба двух фавнов в беседке. Могла ли она вверять этому Мэрлину их жизни, человеку, который, по словам Евы, «предал собственную кровь»? И если это правда, то почему во имя всех богов Ленор завещала отдать меч именно ему? Немоя увидела, как с противоположной стороны в пещеру вошел Артур. Он смотрелся неловко и неуместно. Бросил быстрый взгляд на Немуэ и тут же отвел глаза. Однако Маргана заметила это. «Я ведь предупреждала насчет него». «Он может делать, что пожелает». Немуэ пожала плечами. «Он ничем мне не обязан». «Не принимая близко к сердцу, он просто потерявшийся мальчишка и сам не знает, чего хочет». Немуэ не ответила, она слушала, как старейшина из клана скалолазов читает древние молитвы, которые Кора переводила вслух. Ерей акла нефрач», — напевал скалолаз. «Пусть их души и дух сольются воедино в этом священном месте, да будет у них один голос и одна цель», — вторила Кора. Джоруде фуэль!» «Мы рождаемся на рассвете, чтобы уйти в сумерках», — проговорили все одновременно. Старейшина из клана Змея обвязал запястья фавнов лентой, и пара в унисон произнесла «В присутствии сокрытого, под взорами богов, я соединяюсь с тобой, и мы становимся одним целым». Старейшины из каждого клана по очереди подходили к паре, читая молитвы, и когда они закончили, фавны поцеловались и подняли вверх связанные лентой руки. Раздался звук горной, и сверху на них посыпались листья. Постепенно вокруг новой пары образовался круг танцоров. Немоя улыбнулась и посмотрела на Артура. Он ответил ей зеркальной улыбкой. Соскользнув с камня, она подошла к нему. Артур слегка приподнял бровь, и Немоя нахмурилась. «Что?» «Ничего. Ты выглядишь словно... будто сна. Или вроде того», — сказал он. «Оу!» Немоя неловко покраснела. «Ну, я просто подумала, что раз уж ты скоро уезжаешь, мы могли бы...» Она замолчала, потом вдохнула и попробовала снова. «Я подумала, что, может быть, на час мы могли бы просто побыть с собой. Без разговоров о мече, о Мерлине, паладинах и чувстве долга». Артур кивнул. «Мне бы очень этого хотелось». «То есть ты имеешь в виду, что очень хотел бы со мной потанцевать?» «Именно так», — рассмеялся он. «Хотя, боюсь, я буду жалко смотреться рядом с...» Он указал на платье из лепестков роз. «Такой леди». «О, ну не знаю, по-моему, ты выглядишь довольно привлекательным». Немоя схватила его за руку и увлекла в круг танцующих. Довольно быстро веселье захватило их. Они танцевали с кубками в руках и пили, и старались попадать в такт и не отставать от прочих, особенно от проворных фавнов. Немоя буквально кожа чувствовала, как Маргана наблюдает за ней». Танцоры прибывали и убывали, как и вино, так что не прошло много времени, прежде чем Немоя и Артур попали в более тихий круг. Мягкая песня лютни направляла их танец. Артур склонил голову, касаясь её, и в этот момент Немоя прижалась губами к его губам. Поцелуй вышел быстрым. Он попытался было что-то сказать, но она приложила палец к его губам, и тогда Артур поцеловал ее в ладонь, а затем притянул к себе и вовлек в новый поцелуй. Этот был куда дольше, глубже. Их окружали пары, целые семьи, но в этот момент они не думали ни о ком другом. Они оторвались друг от друга. моя прятала глаза, а Артур прижал ее голову к груди. Они мягко покачивались, следуя за ритмом лютни, и после нескольких мгновений, растянувшихся на века, Артур нежно приподнял ее подбородок. Она продолжала смотреть в его серые, волчьи глаза, А он выглядел так, словно что-то осенило его. «Немое...» — он заколебался. «А что, если это ты?» «Если я что?» «Если моя честь — это ты?» Артур говорил совершенно серьезно. «Если ты, то правосудие, которому я, должен послужить». Немоя начала было отвечать, но их внимание отвлек шум у входа в пещеру. Дети рванули вперед. В пещеру ввалился поток новых беженцев, растерянных и измученных. Музыка прекратилась, и все тут же позабыли про единение, спеша принести вновь прибывшим воду и еду. Спустя мгновение Нимуэ увидела мальчика, с ног до головы покрытого засохшей грязью. Он стоял, уперев руки в бока, и бесстрашно разглядывал пещеру. «Белка!» — шепнула она, шагнула вперед, чтобы убедиться, и крикнула снова «Белка!» Он обернулся к ней, и чумазое лицо озарила широкая улыбка. «Немоя!» Он бросился к ней в объятия, чуть не сбив с ног, а она принялась вертеть его, ища раны. Я пытался остаться, но там повсюду были паладины, и... Немоя снова обняла его и притянула к себе. «Ох, белка, ты был таким храбрым!» За его плечом она увидела двух воинов. Первая оказалась длиннорукая женщина, одетая в мантию, Такого густо-фиолетового цвета, которого моя никогда прежде не встречала. Женщина прятала лицо под капюшоном, а в руках держала тонкий посох, вырезанный из гладкого дерева, не поддающегося опознанию. Тонкие пальцы заканчивались блестящими черными ногтями, неестественно изогнутыми и острыми, точно ножи. Примечательнее всего был густой пятнистый хвост, выглядывающий из-под мантия. Кончик хвоста нервно подергивался. Вторым вошедшим оказался высокий рыцарь в кожаных доспехах. Правое плечо закрывал блестящий зеленый наплечник. На бедрах висел широкий меч. За спиной длинный лук, а голову венчал зеленый шлем с железным забралом и изогнутыми рогами. «Он тебя спас! Этот рыцарь в зеленом!» — спросила Немоя. Белка ухмылялся. «Что, Немоя, неужели не узнаешь?» Зеленый рыцарь стащил с головы рогатый шлем, открывая взмокшее лицо с худыми щеками, высоким лбом и неровной козлиной бородкой. От шока Немоя открыла рот, глядя в глаза, которых не видела 10 лет. Это же Гавейн! Белка все тряс ее за плечо. Артур нахмурился. Что еще за Гавейн? Ошеломленная Немоя потащила белку за руку в направлении зеленого рыцаря, который даже не сразу заметил, что дети в Фейри тянут его за перчатки и пояс. Подняв глаза на приближающуюся Нимоэ, он растерянно сощурился, не в силах после стольких лет вспомнить ее лицо. «Гавейн, это же я!» Ее голос рожал. «Я Нимоэ!» Его лицо просияло точно солнце. «О нет, нет, ты не можешь быть Нимоэ!» «Точно не можешь!» Он громко рассмеялся и, обняв, поднял ее над землей. Оба пытались говорить одновременно. «Ты должен мне все рассказать, когда ты вернулся!» — воскликнула Немоя. «Где, черт возьми, тощая любительница лазать по веткам, которую я оставил? Кто эта прелестная молодая женщина?» «Это ты обязана все мне рассказать», — перебил он. Артур мялся рядом, пока Немоя не заметила, как ему неловко. «Гавейн, это Артур. Мы...» Она нервно рассмеялась. «Друзья?» «Трудно сказать однозначно. В общем, мы проделали вместе довольно долгий путь». Гавейн окинул Артура взглядом. Наемник. Время от времени, кивнул Артур. И человек, без улыбки ответил Гавейн. Ага. Артур небрежно поправил меч на поясе. Гавейн задумчиво почесал подбородок. Что ж, спасибо, что позаботился о нашей Немое. В вашей Немое? выделил голосом Артур. Я своя собственная. Гавейн протянул Артуру руку. Отдохни здесь столько, сколько потребуется. Мы разделим с тобой то немногое, что имеем. Спасибо. Артур улыбнулся, не разжимая губ, но Гавейн уже обернулся к нему. Нам о стольком нужно поговорить, идем со мной. Прежде чем раствориться в темноте с Гавейном, нему бросила на Артура извиняющийся взгляд.